Глава тридцать пятая. Юля. Выхожу из подъезда, заставляя ощущать себя беззаботной и легкой, но что более важно, желанной и свободной. За детьми присмотрит Ольга, надо будет ее тоже куда-нибудь отправить на выходных, чтобы отдохнула от нас, ото всех, а то нищадно эксплуатирую. Здравствуй, Юля, шикарно выглядишь, произносит Игорь, выходя из своей машины. Этот цвет тебе к лицу. Спасибо. Отвечаю кокетливо, поправляя ворот блузки с заметной в незастегнутом плаще. Куда мы нынче отправимся? Где-то ведь вопросы парковки должны решаться. Хм, думаю, просто обязаны, подтверждает Игорь с улыбкой на губах. У меня было несколько вариантов, но увидев твой красивый наряд, я понял, что нам подходит только ресторан. И какие же были остальные варианты? Любопытствую, пока мы выезжаем из двора, не поверишь. Кино решил, что стоит быть не банальным и современным. Да еще и дочка сегодня посоветовала туда пойти, сказала, что нужно проводить время как молодежь. Ты рассказывал детям обо мне? Спрашиваю удивленно. Ничего такого, о чем бы тебе стоило волноваться. Он усмехается подобрыму. Ты необязана после этого выходить за меня. Не переживай. Просто мы созванивались по поводу выходных, и Катя спросила, чем я сегодня занимаюсь. Да я не думала, произношу смущенно. Просто удивляюсь. Я считала детям, чьи родители в разводе, не очень нравятся новые знакомые мамы и папы. Их мать уже успела выйти замуж, так что Катя милостиво дала добро и мне на обустройство личной жизни. Какая она молодец, и ты тоже. Стараешься поддерживать связь с детьми не просто ради галочки, а в за правду. Договариваю и, конечно же, переключаюсь на собственную ситуацию со Стасом. Естественно, сравнивать невозможно. Я понятия не имею, из-за чего случился развод Игоря, да только он совершенно точно присутствовал в жизни своих детей с самого начала, и теперь они сами вольны решать, поддерживать ли им с ним связь. А что же мои Ваня с Аней? Они-то такой возможности лишины. Я все решила за них. И если вспомнить исходную ситуацию, где Стас не желал услышать про беременность, я не являюсь авторитарной матерью, лишившей детей отца. А вот сейчас, возможно, уже буду таковой являться. Конечно, он может исчезнуть из нашей жизни так же быстро, как снова появился в ней. Но то будет уже его вина, не моя. но ведь у Вани с Аней еще есть бабушка и дедушка, и они того вызывают у меня доверие гораздо меньше, Стаса. По отношению к старшим Богатыревым совершенно неуместно рассуждать на тему собственной авторитарности. От некоторых людей, своих детей, нужно по умолчанию держать подальше. Ты сегодня где-то далеко? Какие-то проблемы на работе? Или может я уже надоел? Стоило выждать время. Прежде чем снова приглашать на встречу, Игорь вырывает меня из мыслей. Нет, нет, наоборот, хорошо, что снова видимся. В голове просто мыслительная жвачка по одному вопросу. Не обращай внимания. Я могу помочь, говорит Игорь. Хм, вторая встреча, а уже такая отзывчивость. Да и находиться рядом с ним комфортно. Вот так люди и заводят нормальные отношения, я полагаю. Спасибо, улыбаюсь. Но я сама справлюсь. Чтобы что-то между нами получилось, совершенно точно не стоит нагружать человека проблемами с бывшим мужем. Да и вся наша история со Стасом это нечто не для темы свидания. Самостоятельность – это прекрасно. Хотя мужчине хочется помогать, это в нашей природе. Парирует Том. Помоги с выбором напитка. Доверюсь твоему вкусу, произношу дипломатично. Несмотря на мою загруженность Стасом, встреча проходит неплохо, даже можно сказать хорошо. Игорь поддерживает разговор, вдобавок одаривает меня нужными взглядами и комплиментами, посылаю вполне определенные намеки. И все бы ничего, но полностью расслабиться я никак не могу. Мыслительная жвачка дошла до того уровня. Когда в голове активно формируются картинки похищения моих детей всем семейством Богатирёвых, а обращение в правоохранительные органы не дает ровным счётам ничего, это мой самый сильный страх. В один момент практически срываюсь с места, чтобы бежать проверять детей. Поехали, наверное, поздно уже, говорит вдруг Игорь. Я хлопаю глазами и понимаю, что зависла. на добрые полминуты. Некрасиво. «Прости, пожалуйста. Искренне винюсь. Просто бывший муж внезапно нарисовался. Никак не могу отпустить проблему с ним. Все-таки откровенничаю. Человек потратил на меня вечер. Это меньшее, что я могу сделать. Детей снова делите, да?» Сочувственно кивает Игорь. Я удивляюсь его предположению, а потом вспоминаю, что и он в разводе. Что-то вроде того. Понимаю. Тогда давай решай свои вопросы, а я позвоню на следующей неделе, узнаю, как твои дела и настроение. Подводит он итог. Да, наверное, так будет правильно. Грустно улыбаюсь, понимаю, что красивое белье и женственное блузка не помогли выгнать Стаса из головы. С другой стороны, снова вернуть домой как приличная девушка и мать семейства, а не как отчаявшаяся женщина. с нерешенными проблемами.